Потребовалось довольно много времени, чтобы разобрать баррикаду. Ножки стульев, доски, каркасы кроватей, двери и деревянные брусья переплелись и слились в единую массу. Поскольку каждая деталь кому-то принадлежала, а жители порка очень трепетно относятся к правам собственности, демонтаж баррикады сопровождался коллективными спорами. Не в последнюю очередь из-за того, что кое-кто пожертвовавший для общего дела табурет на трех ножках назад пытался получить гарнитур мягкой мебели. И подобное случалось сплошь и рядом. Кроме того, возникли транспортные проблемы. Повозки, задержанные у городских ворот, теперь пытались добраться до места назначения до того, как из яиц вылупится цыплята, а молоко прокиснет настолько, что, обретя сознание, попытается проделать оставшийся путь самостоятельно. Если бы в Ангмарпорке имелось регулируемое дорожное движение, ситуацию можно было бы назвать гигантская пробка. А так приходилось мириться с верным, по сути, хотя и недостаточно четко сформулированным объяснением сержанта Колона «Никто не ни ну им и изо всех остальных». Кое-кто из стражников присоединился к работе по разборке баррикад, в основном, чтобы прекратить ссоры и драки между разъяренными владельцами мебели. Но небольшая группка собралась в конце улицы Героев, где Ряшка устроил импровизированную столовую и непрестанно подогревал какао. В принципе, заняться было нечем. Несколько часов назад они сражались. Теперь улицы были до того запружены, что даже патрулировать их было невозможно. Каждый хороший коп знает, что бывают ситуации, когда мудрее всего не вмешиваться. И беседа перешла к вопросам, которые обычно поднимаются после победы. Например, Вопрос номер один. Можно ли рассчитывать на премию? Или номер два. Выдадут ли какие-нибудь медали? И был еще вопрос номер три, который никогда не перестает беспокоить настоящего стражника. Будут ли у нас из-за всего этого проблемы? Амнистия означает, что нет, авторитетно заявил Диккенс. Амнистия означает, что все делают вид, что на самом деле ничего не произошло. И это хорошо, сказал Ваткинс. А нас наградят. Я хочу сказать, что если мы и Фрия были...» Он изо всех сил сосредоточился. «Доблестными защитниками свободы, то, как по мне, это стоит медальки другой». «Я по-прежнему считаю, что нам надо было просто забаррикадировать весь город», — заявил Колон. «Да, Фред», — сказал Ряшка. «Но тогда это означало бы, что плохие парни оказались бы с нами». — Верно, но мы были бы главными, — сказал Фред. Сержант Диккенс пыхнул трубкой. — Ребят, вы здесь попсту языками чешьте. Был бой. И вот вы все тут со всеми своими руками и ногами греетесь под солнечными лучами, которые не спаслали добрые боги. Это и есть победа. Вы выиграли, понимаете? Остальное — просто подливка. Некоторое время все молчали, пока молодой Сэм не сказал. Но Нэнси был не выиграл. — Мы потеряли пятерых, — сказал Диккенс. — Двоих подстрелили, один упал с баррикады, еще один ненароком перерезал себе горло. — Такое случается. Стражники уставились на него. — А вы что, себе думали? — усмехнулся Диккенс. — Полно встревоженных людей, много остро заточенного оружия, и все носятся туда-сюда, наскакивая друг на друга. Вы удивитесь, сколько потерь случается, даже когда до врага еще добрых пятьдесят миль. Люди гибнут, как мошки. «У Нэнси было есть мама?» — спросил Сэм. «Его воспитала бабушка, но она давно померла», — ответил Ваткинс. «И больше у него никого не было?» «Не знаю. Он никогда о семье не рассказывал. Он вообще трепаться не любил». «Что вы должны сделать, так это пустить шапку по кругу», — твердо сказал Диккенс. Скинуться на венок, гроб и все такое прочее. Это должны сделать вы никто иной. И вот еще что». Ваймс. Сидя поодаль от них, смотрел на улицу. Повсюду были видны группы бывших защитников, ветеранов и стражников. Заметив, что какой-то человек покупает у Достабля пирог, Ваймс покачал головой и усмехнулся. Даже в день, когда дармовые бифштексы уже в глотку не лезут, найдутся люди, которые купят пироги у Достабля. Это был подлинный триумф городской коммерции и напрочь атрофированного вкуса горожан. Зазвучала песня. Он не знал, реквием это или победный гимн, но Диккенс запел, а остальные присоединились к нему. Каждый пел так, как будто был сам по себе и не слышал остальных. — Наши ангелята на небо взлетают, выше, выше! — прочие подхватили мелодию. Реджи Полобот сидел в полном одиночестве на куске баррикады, который пока никем не оспаривался. В руках он все еще сжимал древко флага. И выглядел таким несчастным, что Ваймс почувствовал, что должен пойти и утешить его. — Как они взлетают! Как они взлетают! Выше, выше, выше всех! — Все могло закончиться иначе, сержант, — поднял на него глаза Реджи. — Мы должны были построить новый мир, город, в котором человек может свободно дышать. Задницы вздымают, задницы вздымают. — Выше, выше, выше всех! — Разве что свободно хрипеть, Реджи, — вздохнул Ваймс, присаживаясь рядом с ним. — Не забывай, мы Анкмарпорке. Эту строчку они пропили очень дружно, — подумала та часть его мозга, которая все еще прислушивалась к песне. — Странно это, если вдуматься. — А может, и не странно. — Давайте, смейтесь. Все думают, что это смешно, — Реджи разглядывал носки своих башмаков. — Если тебя это утешит, Реджи, то я лишился даже своего крутого яйца, — пожаловался Ваймс. — А что будет дальше? — спросил Реджи, слишком опечаленный, чтобы посочувствовать или хотя бы выслушать. — Все это ангелята на небо взлетают. Выше, выше, да я понятия не имею. Думаю, через какое-то время все наладится, но не знаю, что я... — Ваймс запнулся. На противоположной стороне улицы, не обращая внимания на громыхавшие мимо повозки, сморщенный старичок подметал ступени. Ваймс поднялся, не сводя с него глаз. Старичок заметил его и помахал рукой, и в этот момент по дороге с грохотом проехала еще одна телега, заваленная останками бывших баррикад. Ваймс распластался на земле, вглядываясь в мешанину ног и колес. Да, кривоватые ноги и потрепанные сандалии все еще были там. Они все еще были там, когда проехала последняя телега, и были там, когда Ваймс начал перебегать улицу, и, возможно, оставались там, когда незамеченная им повозка чуть не сбила его. Но когда он выпрямился, их уже совершенно точно не было. Ваймс стоял там, где и старик на оживленной улице солнечным утром и чувствовал, как его окутывает ночь. И волоски на загривке встали дыбом. Разговоры вокруг становились все громче и громче, превратившись в оглушительный шум в ушах, и свет стал слишком ярким. Теней не было совсем, а сейчас ему по заре стребовались тени. Он нырнул вперед, скачками пересек улицу, уворачиваясь от повозок, подбежал к поющим стражникам и жестом велел им замолчать. — Будьте начеком, — прорычал он. — Что-то должно случиться. — Что именно, сержант? — спросил Сэм. — Думаю, что это очень скверное. и Вероятнее всего нападения. Ваймс осмотрел улицу в поисках «Чего? Старикашек с метлами?» Во всяком случае, обстановка вокруг была куда более мирной, нежели до начала беспорядков, потому что второй башмак уже прилетел. Люди больше не ждали неприятностей в тупом оцепенении. Кругом царила суета. «Без обид, старшой», — сказал Дикинс. «Но как по мне, так все спокойно. А мне, старшой». — Никто ни на кого не нападает. — Сержант! — Сержант! Все повернулись. Шноби Шнопс в припрыжку несся по улице. Его губы отчаянно шевелились, формулируя какое-то сообщение, потонувшее в оглушительном визге, который доносился с телеги, груженной свиньями. Младший констебль Сэм Ваймс взглянул на своего сержанта. — Что-то не так, — сказал он со служивцем. — Посмотрите-ка на сержанта. — Хорошо, а мне к чему нам? — Нет, не, не готовится, — раздраженно спросил Фред Колон. — С неба рухнет гигантская птица, или не случится еще что-то в этом роде? Раздался глухой удар, и Ваткинс со вздохом осел на землю. Стрела попала ему в грудь и прошла насквозь. Еще одна врезалась в стену над головой Ваймса, осыпав его штукатуркой. «Сюда — Сюда! — заорал он. Дверь ловчонки за его спиной оказалась открытой, и он ввалился внутрь. Следом бросились и остальные. Снаружи продолжали свистеть стрелы, кто-то закричал. — Амнистия, говоришь? — прорычал Ваймс Дикинсу. Грохот телег стих, повозки остановились, заслонив окошки лавочки и служа временной защитой. — Значит, это какие-то идиоты, не иначе! — упорствовал Диккенс. — Может быть, повстанцы? Откуда? Мы-то знаем, что их никогда не было так много, да из чего им стрелять? Они же победили! Теперь снаружи за телегами крики звучали громче. Для блокировки дорожного движения нет ничего лучше телеги. Тогда может быть контрреволюционеры, предположил Дикинс. Те самые, которые хотят вернуть к власти Ветруна, сказал Вэмс. Я не знаю, как вы, но я бы к ним присоединился. Он оглядел лавочку. Она была набита до отказа. То все эти люди. Вы скомандовали сюда, сержант, сказал какой-то солдат. Да мы и в команде-то не нуждались, потому как сыпанул дождь и стрел, — сказал другой солдат. — Я не собирался сюда заходить, но не перед же против течения, — сказал Достабль. — А я здесь из чувства солидарности, — заявил Реджи. — Сержант! Сержант! Это я! Сержант! — верещал Шноби, размахивая руками. Уверенный командный голос, — подумал Ваймс. — Удивительно, в какие неприятности он может вас втянуть. В лавочку набилось человек тридцать, и он даже не всех из них знал. «Могу ли я вам чем-нибудь услужить, господа?» — раздался позади него тонкий голосок, дрожащий от возмущения. Он повернулся и увидел крошечную кукольного вида старушку в трауре, которая съежилась за своим прилавком. В отчаянии Ваймс посмотрел на полки. Они были завалены мотками шерсти. «Это вряд ли», — сказал он. «Тогда, если не возражаете...» — Я закончу обслуживать миссис Супсон. — Четыре унца и серые пряжи в две нитки, миссис Супсон? — Да, будь вот тогда, Брайтель. Долетела откуда-то из толпы вооруженных людей робкий писк. — Лучше убраться отсюда поскорее, — пробормотал Ваймс. Он повернулся к мужчинам и энергично зажестикулировал, требуя, насколько это возможно, воздержаться от причинения беспокойства пожилым дамам. — Скажите, пожалуйста, где у вас черный ход? — Старая лавочница одарила его невинным взглядом. — Знаете, сержант, память становится лучше, когда посетители что-то покупают, — многозначительно сказала она. Э — -э, Да, конечно, э -э... Ваймс лихорадочно озирался по сторонам, и вдруг его осенило. — Да, да, мне нужен грибок. Знаете, такая э, деревянная штука для... — Да, сержант, я знаю. С вас шесть пенсов. Спасибо, сержант. — Нужно сказать, всегда приятно встретить джентльмена, готового сделать это самостоятельно». «Могу вам также предложить просить? Я очень спешу», — взмолился Ваймс. «Мне срочно надо заштопать все носки». Он кивнул своим стражникам, и те героически его поддержали. «Да, да, и мне тоже. Майка Кришито, простыт и срам. Надо залатать их сейчас же». «Это я, сержант, Шноби, сержант». «А моими можно рыбу ловить, как с очками». Старая леди отцепила от пояса большую связку ключей. «Думаю, что вот этот ключ... Ах, нет, обманула. Должно быть это... Нет, минуточку. А, да, вот, это он. Хижет. на улице толпа людей с арбалетами», — подал голос Фред Колонн, дежуривший у окна. «Человек пятьдесят». «Нет, вот этот. Ох, это же от замка, что стоял раньше». — Может, этот подойдет? Давайте попробуем. Невыносимо медленно и осторожно старушка отперла заднюю дверь. Ваймс выглянул наружу. За дверью был переулочек, заполненный мусором, старыми ящиками и жутким зловонием, характерным для таких вот переулков. Зато в нем вроде бы не было людей. — Ладно, все на выход, — скомандовал он. — Нам нужно немного места. Кто захватил арбалет? — Только я, сержант, — сказал Диккенс. Никто не ожидал, что мы снова влипнем в передрягу. — Один арбалет против пятидесяти человек — это плохой расклад, — сказал Ваймс. — Надо сматываться отсюда. — Они за нами пришли, сержант. Ну, Ваткинса они же подстрелили, так? Уходим — Уходим! Отряд трусцой несся вперед. Когда они пересекали еще один, более широкий переулок, послышался хлопок, с которым снова распахнулась задняя дверь лавочки. Раздался радостный вопль. «Я достал тебя, герцог!» «Карцер!» Арбалетный болт с грохотом врезался в стену, отрикошетил и, закладывая лихую спираль, со свистом полетел по переулку. Ваймсу и прежде доводилось убегать от погони. Каждый стражник учился этому искусству. Они называли это отступлением на заранее подготовленные позиции. И маршрут Ваймсу был известен. Он бегал здесь много-много раз, нырял в переулке, перемахивал на крыльях ужаса через заборы, из одного кишащего собаками двора в другой, проваливаясь в курятники и скатываясь по крышам уборных в поисках безопасного убежища или своих товарищей. Или хотя бы уголка, где можно прислониться спиной к стене. Порой тебе приходится убегать. И, повинуясь стадному инстинкту, они старались держаться вместе. В толпе из тридцати человек. Лично у тебя меньше шансов словить стрелу. К счастью, Диккенс взял на себя инициативу. Старые стражники бегли лучше всех, изрядно поднотарев в этом за свою долгую жизнь. Здесь, как и на поле боя, выживали только хитрые и быстрые. И поэтому старый сержант даже не сбавил ход, когда в конце переулка появилась повозка. Это была телега яичника, который, вероятно, пытался объехать хаос никто ни тунину из-за всех остальных, на главных улицах. Борта телеги задевали стены домов, ящики футов на десять возвышались над задней стенкой кузова, погонщик с ужасом смотрел на приближавшуюся толпу, тормозов ни у кого не было, и никто не собирался давать задний ход. Ваймс, который бежал замыкающим, наблюдал, как его отряд перепрыгивает телегу и пролезает под ней, а вокруг раскалываются, падая ящики, и с треском, похожим на взрывы, бьются яйца. Лошадь танцевала во глоблях, и люди пораскальзывали у нее между ног или перелетали через ее спину. Добравшись до телеги, Ваймс перелез через ящики как раз в тот момент, когда первая стрела угодила в деревянный борт. Он мрачно ухмыльнулся вознице. «Прыгай — Прыгай! — велел он, и плашмя треснул лошадь по крупу мечом. Лошадь взвелась на дыбы, обоих мужчин бросила назад, и остатки груза свалились на землю. Когда обломки перестали сыпаться отовсюду, Ваймс помог войщику подняться. Несчастный был с головы до ног перепачкан яичной смесью. — Простите, сэр, служебная необходимость. Обратитесь в стражу, спросите сержанта Киля. Нам надо спешить. Телега загрохотала по переулку, колеса высекали искры стен. Спасаясь от нее, можно, конечно, было нырнуть в дверные проемы или боковые проулки. Но на какое-то время карцера с его командой они задержали. Заслышав этот шум, отряд Ваймса остановился, но Ваймс врезался в них, подгоняя, пока они не высыпали на дорогу, заблокированную телегами и столпившимися торговцами. — Ну и гоголь-моголь выстроили, устроили, сержант, — сказал Сэм с нервной ухмылкой. — Что это было? — Там кое-кто из непоминаемых, — сказал Ваймс. — Должно быть, хотят свести счеты, и у них почти получилось. «Но я видел, с ними стражников и солдат», — начал Фред Колон. «Сержант! Это я, сержант! Пожалуйста, сержант!» Шноби пробился к нему, отчаянно расталкивая взрослых. «Шноби, сейчас не время», — сказал Ваймс. «За вами охотятся, сержант!» «Какой ты наблюдательный, шноби!» «Карцер, сержант! Он работает на капканце! Он капитан дворцовой стражи, сержант! И они вас достанут!» «Это капканц!» — велел им, сержант!» — Мой дружбан-чушка Нюклер чистен башмаки во дворце и слышал, как они говорили об этом, сержант. — Я должен был это предвидеть, — подумал Ваймс. — Капкан с хитрый плут, а карцер теперь под защитой очередного высокопоставленного ублюдка. Капитан дворцовой стражи. — Не везет мне на друзей в последнее время, — сказал Ваймс. — Что ж, джентльмены, пора мне делать ноги. Думаю, если вы смешаетесь с толпой, все будет в порядке. — Ничего подобного мы не сделаем, сержант, — заявил сам, и остальные нестроенным хором выразили согласие. — У нас объявлена амнистия, — возмущенно сказал Диккенс. — Они не могут ее отменить. — Они стреляли по всем, не разбирая, — добавил один из солдат. — Сволочи! Им надо задать хорошую трепку. — У них есть арбалеты, — напомнил Ваймс. Значит, устроим засаду, старшой, — сказал Диккенс. Выберем подходящее местечко и вступим в ближний бой а арбалет, это всего лишь кусок дерева. Кто-нибудь из вас меня вообще слышал, завопил Ваймс. Они преследуют меня, не вас. Вы не должны связываться с карцером, особенно такие старперы, как ты, Ряшка. Старый тюремщик сукоризный посмотрел на него слезящимися глазами. Выбирайте выражение, сержант. Почему нам знать, что он все равно рано или поздно не явится по нашей душе? — спросил Диккенс. — Амнистия — это амнистия, верно? Они не имеют права так поступать. Послышались возгласы одобрения. — Да, верно, это уж точно. — Все-таки это происходит, — подумал Ваймс. — Они сами уговаривают себя встрять в это пекло. Но что я могу поделать? Мы должны встретиться с ними лицом к лицу. Я должен дать им бой. Я должен схватиться с карцером. Немыслимо оставить его здесь, учитывая, сколько он знает. — А если мы пойдем по цепной, просчитывал что-то в уме Диккенс, — там много переулков, они пробегут мимо, думая, что мы избежали в штаб-квартиру ночной стражи, и тут-то мы их прищучим, надо преподать ему рок-старшой. Ваймс кивнул со вздохом. — Хорошо, спасибо. — Стало быть, вы все в деле. Отряд ответил дружными криками. — Тогда я не буду произносить речи, — сказал Ваймс. — Нет времени. Я просто скажу вот что. Если мы не победим, если не остановим их, ну, мы просто должны это сделать, вот и все. Иначе этому городу придется худо, очень худо. — Верно, — гнул свою линию Диккенс. — Да, амнистия. — Но послушайте, — сказал один из солдат, — я, к примеру, и половины из вас не знаю. «Если мы собираемся сражаться вместе, мы должны различать своих». «Неверно», <свят> — <свят> сказал Решка. «Ведь учтите, что некоторые из тех поганцев, что напали на нас, были стражниками». Ваймс поднял глаза. Они стояли на широком свечекрадном бульваре, что тянулся до самой цепной улицы. Дома окружали пышные сады, где буйствовало фиолетовое и лиловое пламя. Утренний воздух был напоен ароматом сирени. «Помню я одну битву», — сказал Диккенс, уставившись на ближайшее к нему дерево. Дело прошлое, конечно. Сражалась, короче, одно рота, сколоченная наспех, сбор пососинки из разных отрядов. К тому же они все были с ног до головы залеплены грязью. Окопались они, значится, на морковном поле, и вот, вместо отличительного знака, они нацепили на шлемы каждой по морковке. Ну, чтоб...» Своих, чужих, различать. И, кстати, потом славно закусили, чем нельзя пренебрегать на поле боя. — К чему ты все это рассказываешь? — нетерпеливо спросил Достабль. — Так что плохого в цветах сирени? — Дикенс притянул к себе ветку, покрытую тяжелыми гроздьями. — Отличный плюмаш, хоть на закуску и не годится. А теперь, — подумал Ваймс, — назад дороги нет. — Я думаю, они очень плохие люди! — раздался откуда-то из толпы высокий, довольно пожилой, но тем не менее решительный голос, мелькнула тощая рука, грозя вязальной спицей. — И мне понадобится доброволец, чтобы проводить миссис Супсон домой! — вздохнул Ваймс. Карцер окинул взглядом свечек радный бульвар. — Похоже, нам просто надо идти по следа, сказал он. — У Киля, видимо, началась желтая полоса. вопреки его ожиданиям никто не улыбнулся. Большинство из тех, кого он смог привлечь в свою команду, обладало сугубо физиологическим чувством юмора. Но карцеру были присущи некоторые свойства самого Ваймса, пусть и извращенные до да нельзя. Определенного рода личности нуждаются в командире, который будет достаточно смел, чтобы стать по-настоящему плохим человеком. У нас... Будут неприятности, капитан. И, конечно же, были просто временные попутчики. Он повернулся к сержанту стуку, за которым прятался капрал Бзик. Карцер полностью разделял точку зрения Ваймса в отношении этих двоих, хотя рассматривал их личные дело как бы с изнанки. Ни одному из них ни в чем нельзя было доверять. Но они ненавидели Киля той грызущей, изматывающей ненавистью, на которую способны только абсолютные ничтожества. И это было как раз то, что нужно. — Какие неприятности ты имеешь в виду, сержант? — осведомился карцер. — Мы работаем на правительство. — Он коварный хитрец, сэр! — гневно воскликнул стук, как будто хитрости и коварство когда-нибудь вменялись полицейскому в вину. — Теперь вы все слушаете меня очень внимательно! — скомандовал карцер. — На этот раз никаких ошибок. Я хочу взять киля живьем, понятно? — И того парня, Ваймса, тоже. С остальными можете делать что угодно. — Зачем он вам понадобился живьем? — раздался негромкий голос за спиной карцера. — Я полагал, Капканс хочет его смерти. — А в чем провинился мальчишка? Карцер обернулся и испытал легкое удивление. Стражник не дрогнул под его немигающим взглядом. — Как твоя фамилия, сударь мой? — спросил он. — Коркинс. Я рассказывал вам о Неди, сэр, стук влез в разговор через плечо Карцера. Киль турнул его, сэр, после того как заткнись, сказал Карцер, по-прежнему не сводя глаз с Коркинса. В ответном взгляде парня не было ни тени страха, ни даже проблеска бравады. Он просто смотрел. Ты решил присоединиться к нам ради мациона, а Коркинс, наконец, осведомился Карцер. Нет, капитан, мне не нравится Киль. Но Ваймси всего лишь наивный парнишка, которого он таскает за собой на веревочке. Что вы собираетесь с ним сделать?» Карцер наклонился вперед, но Коркинс не отступил. «Ты был бунтовщиком, не так ли?» — прошипел карцер. «Не нравится делать то, что тебе приказывают, а?» «Получат каждой поздоровенной бутылки имбирного пива!» — прозвучал голос, опьяненный злобным предвкушением. Карцер повернулся и посмотрел на тощего, одетого в черное хорька. У того был весьма потрёпанный вид, отчасти потому, что он сопротивлялся, когда стражники пытались вытащить его из камеры, но главным образом потому, что Тодзи и Муфлер поджидали его снаружи. Однако его оставили в живых. Забить до смерти что-то вроде хорька было для тотзи и Муфлера постыдным и унизительным делом, недостойным их кулаков. Хорек вздрогнул под взглядом карцера. Точнее, он задрожал всем телом. — Я разрешал тебе говорить, ты хрен собачий, — поинтересовался карцер. — Нет, сэр. — Верно, помни это. Однажды это может спасти тебе жизнь. Карцер снова переключил внимание на Недда. — Хорошо, дрожак Проясним кое-что. — Вот он, это яркий рассвет нового дня, который ты просил. Как, говорится, получите и распишитесь. Теперь придется убрать кое-какой вчерашний мусор. По приказу твоего друга, лорда Капканса. И не твоя эта работа спрашивать зачем, да почему, да за что, дескать, юного Ваймси. Может, я считаю, что он толковый парень, который славно послужит городу, если будет держаться подальше от плохой компании. Стук говорит, что ты вроде как быстро соображаешь. Тогда скажи мне, что, по твоему мнению, будет делать Киль? Взгляд Неда был таким задумчиво долгим, что карцер даже ощутил некоторый дискомфорт. Он защитник, наконец ответил Коркинс. Он вернется в участок на улице паточной шахты. Устроит там несколько ловушек, вооружит своих парней и станет поджидать вас. "Ваш будто, хмыкнул карцер. Он не любит, когда гибнут его люди, сказал Нэд. Значит, сегодня не его день, подвел карцер итог.